Глава 14 Амар работал. Подвал, не переставая, глухо гудел от скрытого напряжения, которым казалось, жило фантастическое нагромождение ткацких станков, колес, мотовил. Он наблюдал, как в набегавших тенях исчезали лица ткачей. Однообразные часы тянулись унылой серой чередой, Те беспросветную скуку. Челноки скрипели, гребни стучали. После нескольких недель работы в этой яме Амар проникся серьезностью своего нового положения. Даже Айни стала реже его бронить. Теперь она выговаривала сыну только по привычке. В ней, как по волшебству, происходила удивительная перемена. Каждую субботу Омар возвращался домой с заработанными двадцатью франками в кармане. Он отдавал их матери, и Айни тихо с скороговоркой. «Дай тебе Бог счастье, Спасибо тебе, родной!» Он распутывал скрученные нити и размышлял. Вдруг в глубине подвала кто-то запел тоненьким нежным голоском. «О, маменька, родимая моя!» Амар вздрогнул точно от озноба. Это пел своим слабеньким голоском с беш. Понемногу тонкий, протяжный звук негромче пения сверчка заполнил подвал. За ним последовал еще один звук, другой, третий. Голос колебался, как струйка дыма в зимнем небе. Збеж, вкладывавший всю свою душу в жалобную песню, не замечал Какое она привлекла внимание. Издаль его неподвижное лицо походило на маску покойника. Он, вероятно, и сам не знал, почему запел. Скоро его голос совсем ослабел, он стал задыхаться, ему не хватало дыхания. Тяжело вздохнув, он внезапно смолк и закрыл глаза. Воцарилась свинцовая тишина. Однако с отчаянной решимостью мальчик сделал новую попытку, и нежный, тоненький голосок снова поднялся в тяжелом сумраке подвала. Никто не смел открыть рта. Но вот, потеряв силу, песенка пресеклась. «Ничего не поделаешь», — пробормотал мальчик. Грубый голос Шули нарушил тишину. «Эй, сбэш!» «Что?» спросил притихший мальчик. Как? Выпьем нынче вечером? Ах, до чего хорошо напиться, до потери сознания, друзья, воскликнул мальчик. Остальные молчали, подобно немым теням, охвачены непонятным волнением. Их, брат, мало пута, крикнул Шуль, подражая пьяному. Мало пута? Грязные шлюха» — испанский. «Сейчас бы, не сходя с места!» — продолжал Сбеш. Он стал издавать звуки, похожие на кудахтанье, перешедшие в бессвязные стоны. «Ох, ох!» «У Сбеша тоже душа больна!» — сказал Хамдук. Суровый гутиламин проворчал. «Вы портите ему душу всем этим!» Шуль смерил ламино взглядом, при этом скривил рот так, что показались синеватые десны. А что во всем этом плохого? Уж и пошутить нельзя. Мустафа Резак возразил своим чуть-чуть певучим голосом Душе невозможно причинить зло. Как можно ее испортить? Она, как этот свет. Он посмотрел на горевшие лампочки, свесившиеся на проводах с потолка. После этой сцены работу возобновили в молчании. Мрачно настроенные ткачи, как бешеные, заработали на своих станках. Улыбающиеся глаза Шуля были полны злой иронии, и Амар вдруг почувствовал всю тяжесть тревожной и озлобленной атмосферы, царившей в мастерской. У него было ощущение, точно его сзади подкрауливает какое-то страшилище с железными когтями. Каждую секунду стало тянуться мучительно медленно. Его душило желание кричать о своей ненависти к жизни. С его губ готовы были сорваться горячие слова. «Ребята, хозяин несет!» Сбеж, который всегда был в курсе того, что делается на улице, живо поднял тревогу, и действительно, немного спустя хозяин показался на верхних ступенях лестницы. Ткачи продолжали работать. Некоторые из них нерешительно подняли было голову, но сейчас же снова взялись за работу, проявляя лихорадочное усердие. «Ну как, все в порядке, дети мои?» — спросил Махибу Анан заплетающимся языком. «Вы славные ребята! Одно удовольствие смотреть, как вы работаете!» И совершенно неожиданно добавил. «В самом деле, никто и ничто в мире не заслуживает того, чтобы о нем горевать. Ничто не стоит принимать к сердцу». Все проходит. Он сделал неопределенный жест рукой и изрек еще несколько смутных истин с претензий на философские умозаключения или мораль, трудно сказать. Затем остановился, глядя перед собой, будто старался что-то вспомнить. Наконец резко взмахнул рукой и решительно объявил «Баста!» Работа дороже всего. С этими словами он торжественно повернулся, тяжело ступая, поднялся обратно по лестнице и ушел так же, как появился. Неповоротливый, грузный, каждым шагом подчеркивая свое неподлежащее сомнению достоинство. Он маленько выпил, наш хозяин, усмехнулся рыжий. Довольно вздор молоть, проворчал Шуль.